Глава 17. Переход прошел тяжело. Для Геры, потому что это был ее первый прыжок на нить. Ну и для меня, из-за моей самонадеянности и невнимательности. Нить и вся сеть — это уже не наш космос, даже не гиперпространство, а чуждая нашему разуму и телу смесь протокосмоса с гиперпространством. Нечто совершенно антинаучное. Но все это работает, и, надо сказать, работает на 5 с плюсом. Гиперпространственные нити в протокосмосе – это вот расы червей, и сам гиперпереход внутри протокосмоса работает по-иному. Если в обычном космосе гиперпереход подчиняется законам квантовой физики, и скорость внутри четвертого измерения всегда одинакова для любого космического тела, в сети скорость определяется желанием гиперчервя и может в десятки, если не сотни раз, превышать скорость людских звездолетов. Первый прыжок в сеть для человека сравни хорошему хуку в боксе. Редко кто может остаться в сознании, пока организм не познакомится с реалиями протокосмоса. Ведь здесь даже атомы и молекулы нашего тела полностью изменяются непонятно во что. Ведь тут не существует ни электронов, ни протонов, ни мезонов, ни прочей физической дури. Здесь даже общепринятой физики не существует. И что должен чувствовать человеческий организм во время этого преображения? Но, слава богу, это только в первый раз. Потом организм привыкает и практически перестает замечать эти изменения. Вот и Гера зашевелилась в кресле и, встряхнув огненно рыжей головой, посмотрела на меня. «Как ты себя чувствуешь?» — Рыжевало собистие. Я приобнял Геру и нежно поцеловал в теплую щеку. «У меня такое ощущение, что меня собрали из нескольких частей, и каждая считает, что она главная». Гера смущенно пожала плечами. И извини, дорогой, я оказалась нехорошей девочкой». «Что ты говоришь? Все хорошо». Первый переход всегда негативно отражается на человеческом организме. Дальше с каждым переходом будет все легче и легче. Некоторые сутками не могут прийти в себя, а ты просто молодец. Не обманывай и не льсти мне. Гера выпрямила спину и попыталась встать на ноги. С трудом, но ей это удалось. Вот видишь, я тебе совсем не льщу, но, может быть, самую малость. Я рассмеялся и включил экран хроновизора, занимающий треть передней части полусферы. Кабина, закрепленная на спине хроночервя, приобрела фиолетово-зеленоватый оттенок, изредка разрываемый золотыми сполохами. От вытянутого как струна тела червя в стенки сети вплетались тысячи усиков, регулирующие скорость перемещения и получающий информацию из обычного космоса и протопространства. Мне же казалось, что мы стоим на месте в какой-то фантастической пещере Алибабы, полной мистических сокровищ, протяни руку и ты богат, как древний Крест. Зрение и прочие человеческие чувства нас жестоко обманывали. За тонкой стенкой нашей полусферы температура была равна абсолютному нулю. Субстанция, в которой мы перемещались, являлась смесью гиперпространства и протокосмоса, а скорость передвижения была в пределах 100 скоростей света, а может быть и выше. За секунду мы преодолевали расстояние, равное 30 миллионам километров. Скорость, слабо поддающаяся осмыслению. Людские звездолеты, используя гиперпространство или четвертое измерение, Достигали скорости 5-10 скоростей света, и это значительно увеличивало шансы нашей расы расселиться по Вселенной. Однако знакомство с жителями протокосмоса повысило эти шансы в тысячи раз. Если за прошедшие два тысячелетия после начала освоения космоса мы колонизировали пространство в сфере диаметром сотни световых лет, то за последние столетия наши колонии отодвинулись от центральной планеты Земля еще на 300 световых лет, и корабли, отправленные в помощь последним переселенцам, еще несколько десятилетий будут в пути. Но это лирика. А нас впереди ждали жаркие события с непредсказуемым сюжетом. Но и это еще не все. Если при полете в гиперпространстве слабо, но действовал временной парадокс, И время в звездолете и точках отправления и прибытия незначительно отличалось, и с каждым новым прыжком накапливались лишние часы, дни, а то и недели. Время нахождения в сети было секунда в секунду синхронизировано с реальным временем. И если мы совершали прыжок в течение 10 часов, то те же самые 10 часов проходили на какой-нибудь Сионе или Нерпе. Но это условно, конечно. Жаль, вот только что черви по неизвестным причинам отказывались перевозить наши грузы, исключая ручную кладь и оружие. Я почувствовал головокружение, на секунду пространство в сфере сгустилось, затем растянулось, и в кабину ворвались яркие лучи далекого солнца, моментально ослабленные мощными светофильтрами. Червь соскользнул с нити и теперь двигался в обычном пространстве огибая по дальней орбите оранжево-синий шар неизвестной планеты, направляясь к зеленому ответвлению сети, сверкающему на экране в ста тысячах километров от нас. Гера вынесла этот переход достойно, лишь немного побледнела, но держалась молодцом, с интересом рассматривая великолепие незнакомой планетарной системы. Планета была явно обитаема, об этом говорили несколько допотопных спутников, вращающихся на разной высоте над ее поверхностью, что говорило о начале развития цивилизации и космических перелетов, но на крайне примитивном уровне. Пока мы приближались к нити, из тени планеты вынурнули два относительно небольших естественных спутника, один из которых быстро нагонял другой, а еще через несколько минут они растворились в пустоте, как два призрака. Космическое пространство здесь было не черным. Его освещала огромная во все небо крабовидная галактика, разбросавшая по периметру пять огромных красных отростков. Если я правильно понимаю космологию, наша система находилась на самом острие шестого щупальца. Зрелище было изумительное. Добавьте к этой космической красоте извивающуюся спирально-изумрудную нить, Золотое солнце с пожирающими пространство языками протуберанцев и лежавшее под нами живое тело планеты. Любая картина классиков космической живописи покажется вам болезненной подделкой. Гера вот уже минут пятнадцать стояла, как соляной столб, прижав руки к губам, словно боялась произнести слово, чтобы не разрушить равновесие полной тишины и монументального величия Вселенной. Завораживает. Я тронул Геру за плечо. Она повернулась ко мне и улыбнулась. А глаза ее были полны слез.